Блестящая платика. Меня послали спать в другую комнату, на диван. Я перенесла с собой и свое имущество: бронзовое зеркальце, блестящая платика, атласные туфли. На стенку приколола два портрета Марики Рак. Но спать не хотелось. Мне нужно было в новом платье пройтись по улице, и чтобы было побольше народу. «Люся, Люся, сходи на базар!» Сонно пролепетала мама. «О, дочурка, дорогенькая, давай, сходи на базар и купи себе усе, что на глаза попадет, Сказал папа и дал мне целый ком денег. «Да я только об этом и мечтал!» «Это ведь куда интереснее, чем просто гулять по улице!» Мой папа вернулся с победой. И я иду в блестящем платике, в атласных туфлях на высоком каблуке, в руке пачка денег, и все оглядываются. На меня реагировали по-разному. Ух, какое платье! Чего только не увидишь теперь! Девочка еще, одета по-взрослому. А может, это маленькая артистка? О, вот, вот, вот! Вот это мне больше всего по душе. Я пошла по своим местам. Первый раз в жизни я ходила по базару с кучей денег. Вот молочные ряды, фруктовый, мясной ряд. Здесь я раньше редко бывала, чтобы не расстраиваться. Тут продавалась домашняя деревенская колбаса с чесноком. Аппетитный запах от нее стоял уже на улице, а в павильоне, ах! Денег у меня полно, со всеми рассчитываясь, не торгуясь. Мое платье у торговок вызывало переполох. Откуда? Где такое достали? Ищи голяй, а деньги как швыряет, а? Чтоб соплячки столько денег дать, живут же черти! А мне все это очень нравилось. Я хожу в фасоню и покупаю все-все от папа. Ну, у кого еще есть такой добрый папа? <звы> Натька Швабра торговала теперь газированной водой. Ну-ка, попью водички. Интересно, узнает она меня или нет? <звы> Надька остолбенела, когда увидела мое платье. стакан воды с тройным сиропом. «Спасибо, тётя Надя!» – вежливо сказала я. Она изо всех сил вглядывалась в мое лицо, пока я медленно глотала воду. «Сироп сильно разбавляете!» – поставила стакан и гордо ушла. А швабра так и осталась стоять с открытым ртом. Ой, домой я еле-еле плелась. Ноги ныли от каблуков. На пятках волдыри. Стал накрапывать дождь. Я испугалась за платье. Побежала босиком. В одной руке несла туфли и деньги, в другой мамину еще довоенную кожаную авоську. В ней все смешалось. В банке с медом плавали яйца, помидоры и груши, перемешку с чесноковой колбасой и пирожками с повидлом. Кулек с карамельками и петушками прорвался. И петушок застрял в дырке. А карамельки сыпались, сыпались. А я их собирала, собирала. Сколько всего вкусного. Сейчас всех угощу. Надо бежать быстрее. И дома мой папа. Неужели это правда? Нельзя поверить. Но дома меня никто не ждал. Папа и мама, тесно прижавшись друг к другу, крепко спали. Я аккуратно сложила свое артистическое платье. Эх, не знала еще тогда, что очень скоро этого платья уже не будет. Мы продадим его в комиссионном магазине за 500 рублей старыми деньгами. Правда, папа тут же спохватится, выбежит в магазин. Но ему скажут «Ваше платье». Через 15 минут после сдачи купила какая-то актриса. Это редкое платье. Папа до конца жизни переживал, что допустил такой ляпсус. «Какие бы потом у меня ни были платья, — папа говорил, — да, это хорошее платье, когда чурка. А такого, як папусик тебе подарив, такого нема. Да я и сама всю жизнь ищу такое». Как кто? Папина.